Глава 6. Исторический клуб. Шестичасовая смена заканчивалась. Из отверстия тестера на ленту с секундным интервалом вылетали проверенные компы. Гладкие, блестящие прямоугольники. Лента уносила их за поворот, где призорные манипуляторы с нажили каждый прямоугольник прозрачным тонким браслетом для ношения на запястье. И дальше на склад готовой продукции. Внимание, ли было проглощено правым отверстием. из которого к ней на стол поступали забаркованные комы нечасто, раз в несколько минут. Ли проверяла их вручную. Чаще всего причина брака оказывалась тривиальной ошибка сборки, попавшая со рынка. В сущности, и эти коммы были отличными приборами. Скорее всего, брак никак не проявлять себя, но достеровщица без колебаний скидывала их в отверстие утилизатора слева у стола. Однако иногда линия начинала сбоить на чём-то одном. И вот здесь следовало установить причину брака и передать сигнал оператору линии. Ли выявила сегодня 7 таких сбоев. Теперь уже около часа шла рутина. Или подумала, что вот эта монотонность опасна. Легко отвлечься и не заметить важной закономерности в браке. Берёшь уркуй затянутой в перчатку маленький ком. Укладываешь на поверхность тестера, включаешь, прогоняешь по режиму. Да понятно, запаздывание в мусор. И уже подать следующий брак. Справа скользит бешумная линия с готовыми приборами. Кольный цех производил бытовые коммы, но недавно освоил ещё и специальные варианты: геологический ком, туристический, а теперь вот авиационный. Предками современных коммов были приборы мобильной связи, созданные ещё при капитализме, до войны. Ливидела в музее образцы каких-то старых айфонов или как они там назывались. Там удивляло обилие ненужных функций. сложность эксплуатации и ненадёжность. А вот важнейших функций комма связи с другими приборами они не имели. Но ничего удивительного, это ведь первые образцы, а прогресс не стоит на месте. Новые процессоры позволяют создать крошечный и абсолютно универсальный прибор. Компьютер со всеми функциями. Хотя большинством из них можно воспользоваться только в присутствии планшетов, терминалов, клавиатур, мониторов, квантовых компьютеров и различных гаджетов. ком способен связаться с любым другим прибором и обеспечить любые функции от простой голосовой связи до медицинской диагностики и участия в голографических интерактивных фильмах и, конечно, хранить всю нужную тебе информацию на величину совсем небольшая. Можно приклеить на кожу, можно носить на запястье. Говорят, уже разрабатывают коммы, которые развёртывают в воздухе экран, чтобы пользоваться им хотя бы как планшетом для чтения и письма. Нет никакой закономерности в браке или не замечала пока. До окончания смены совсем недолго. Бегу секунды на электронном табло, липакачивается на эргономичном седле. Сидячая работа вредна, но на седле ещё куда ни шло. Приятнее работать на пищефабрике, как малыши, бегая между грядками, выставляя приборы, проверяя грунты. Но Ли уже взрослая, 14 лет. Место тестировщицы она получила совсем недавно. Тестировщики, операторы линий Всё это для старших ребят. Они с Гулькой одновременно получили эти специальности, и это предмет гордости. Ли каждый раз ходила на работу, безумно гордясь собой. В принципе, она могла бы работать как большая на Электроне. Здесь и так цех Электрона. У неё есть рабочая специальность. На самом деле, конечно, знаний меньше, чем у нормального тестировщика. Они-то 2 года учатся. Но на практике Ли вполне может выполнять эту работу. Пошновато стало. Ли тихонько начала напевать звёздные линии на чёрной карте. Очень популярная песня, мелодия красивая, привязывается, сил нет. Проверила ещё один прибор. И ещё один. Всё, тривиальный брак. Смахнула в мусор. Спела ещё хайнаньский десант. Вперёдку постучали. Это был Олег, сменщик из восьмого отряда. Всё нормально, спросила, усаживаясь в седло. Ли с облегчением размяла ноги. Никаких ЧП. Посмотри по третьему случаю в журнале я занесла. Это опять сбой на седьмом участке, но думаю, что они там уже всё исправили. Уже час такого брака не поступало. Но надо посматривать. Если что, на ремонтников может самим надавить. Торпеливо говорила Ли. Олег уже принял первый бракованный, компостировал его. Кивнула в ответ на речь девушки. Всё понятно. Счастливо отдохнуть. Спокойной смены. Стандартно пожелала Ли и двинулась в раздевалку. Она любила после смены пройтись по цеху неторопливо. Зрелище завораживало. Медленно поузли серые ленты, взлетали и рушились манипуляторы в разном ритме, с разной скоростью. Гудел огромный пресс, сверкали вспышки. Всё это казалось исполинской дискотекой роботов с автотехно музыкой. Танцы разворачивались как массовка в балете, и во всех этих сложных, точных механических движениях была математическая закономерность, не понять с ходу, но ощущается. Ли часто думала о том, как можно было бы выразить всё это движение в уравнении, ведь наверняка можно, если поразмыслить. Многочисленные звуки, лязги, шипение, тоны аппаратуры сливались в сплошной гудящий фон. Кажется, здесь совсем ненужные люди, но на самом деле мешлини и мяснют ремонтники, девчонки и парни в белых костюмах, обвешанные приборами и инструментами. Ли вздохнула отполнеты чувств. У выхода в служебку чуть не столкнулась с Гули. Тёмные глаза операторши ярко блестели. "Ты как проблему с каскадом решила?" спросила первым делом Ли. Подруги пошли к раздевалке. "Я передала ремонтникам, такое уже было. Пришлось заменять полностью оборудование на 7-м", заботливо сообщила Гульнар. "Даже не знаю, что они в этот раз решат". "Ну ты так передала, что они поняли, а то в прошлый раз, пока они прониклись, две смены однотипный брак пёр". "Не волнуйся", усмехнулась Гуля. "Уж я им передала так подробно". Девочки вошли в раздевалку. Сбросили блестящие антипылевые комбинезоны. Гуля умылась и стала закалывать растрепавшиеся чёрные волосы. Опна у неё была роскошная, так что Гуля охотно носила длинные причёски. Ли просто надела форму хаки, затянула ремень на поясе. "А ты чего в зелёнке? У нас же семинар сейчас", заметила Гуля. "Да, но когда я должна была переодеться? После обеда я ещё перезадавала стрельбу, а у Ломика, знаешь, попробуй появись в школьном". Да, он у нас, блин, военная косточка согласилась Гуля. Разберётся, как следует, и накажет, кого попало. Пошли. Глямими ходом для нового зеркала подтянула узел денгомовского шнурка, пригладила встопоршенной светлый клок на мыкушке, вышла вслед за Гулей. Гульнар была смоглянка с глазами маслинными. Васильковая синяя свободная блуза очень ей шла, как и большинству, впрочем. Рядом с ней Ли, светленькая, с снежной белой кожей, сероглазая, сейчас одетая в хаки, смотрелась контрастом. Мы обе ничего с гордостью подумывали. Гордость ото относилась не столько к их виду, сколько к тому, что они вот только что работали вместе, и от них обеих зависело качество продукции. Подведёт одна, придётся больше напрягаться другой. Но подруга ведь не подведёт. На неё можно положиться. И на всех. Ну почти на всех, не считая, может, новичков, можно положиться. Я это здорово. Такое вот чувство единства, ответственности друг перед другом из-за общий результат. была знакома с девчонкам с самого раннего возраста. Собственно, учёба занимала в кому не мало времени в сравнении с обычной школой, хотя объём обязательных учебных программ был даже больше. Фактически приходилось заниматься 3 или 4 учебных часа в день, не считая, разумеется, волейки раз в неделю и спортивных тренировок 3-4 раза. И почти все занятия, кроме практических, как, например, вождение транспортных средств, соловерология, Уход за младенцами, техническая грамотность, прикладная психология проводились индивидуально за монитором. Куратор лишь контролировал прохождение программы и регулярно принимал зачёты. Программы были разработаны Новосибирским ПЦ-центром и уже с успехом применялись во всей Евразии. Они были ясными, компактными, рассчитанными на различные типы восприятия и интеллекта. Таким образом, 3 часа по 45 минут использовались без малейших потерь и сверхэффективно. В обычной школе а они мало изменились по сравнению с довоенными временами, хотя теперь и в школах внедрялась Новосибирская программа. Очень много времени уходит неизвестно на что. Попытки успокоить класс, беседы о дисциплине, подтягивание отстающих, разборки и выяснения отношений, просмотр ненужных фильмов, дискуссии, опросы. Один отвечает, остальные мучаются проблемой, как пережить безделье. Фактически учебное время Когда дети усваивают знания, повторяют их или делают упражнения, занимают хорошо если процентов 20 всей школьной работы. К этому добавляется разница в темпах усвоения и работы, в результате чего быстрые ученики теряют время, а медленные вообще не успевают усвоить учебный материал. Кому не все ненужные занятия были безжалостно выброшены. Каждый усваивал знания и навыки в собственном темпе. Учились не в классе, а у личного терминала в одиночку. Оценки были индивидуальными и нужными лишь для сравнения собственных достижений. Чаще использовались простые зачёты. На кроме обязательной для каждого программы в школе было множество клубов, групп, секций по интересам. Лидаже не знала точно, обязательно ли участие в таком проекте, но она не знала ни одного человека, который в них бы не участвовал. Сама она в детстве, посоветовавшись с куратором, занималась последовательно ботаникой. Мне нравилась работа на фабрике, интересно было и собирать гербарий, гистологии, микроскоп, препараты это же так здорово. Потом выяснилось, что она здорово обгоняет других по математике и физике. Ли какое-то время занималась в монтсекции, и наконец, когда ей было 11, девочка окончательно приземлилась в астрофизической группе. Интересно, что в астрофизику Ли пришла не как многие, через романтическое увлечение звёздным небом и фантастикой. а увлеквшись разбором гравитационных уравнений Эйнштейна, в восторг и страсть к звёздному небу пришли потом. Астросекция тоже изредка проводила популярные лекции для желающих, так и выступала на школьных и интеркоммунальных научных конференциях. А теперь девочки направлялись на открытую популярную лекцию, организованную историческим клубом. Время начала было поставлено так, чтобы она покас как раз успела третья смена из цеха Дожёвывая взятые ФЭЕ Казинаки на палочке, девушки протолкались сквозь среды и уселись в середине зала у прохода. Огромный вогнутый экран впереди тих мерцал, аступающие историки внизу на его фоне казались крошечными. Коллекция долго не начиналась, что-то пом слегка завибрировало на руке. Лия провела по сенсору и улыбнулась. Бин редко писал ей что-нибудь. Он уже год как закончил школу. Или думала сначала, что старший товарищ забыл её. Ну кто она такая? Малявка подопечная. У него и в отряде были хорошие друзья, хотя своей девушки не было. Но потом Бинг начал писать. Он не звонил, не разговаривал с ней, лишь посылал короткие сообщения один или два раза в месяц. Привет, лучик, в салон. Как жизнь? Либа принесла ком к лицу и еле слышно диктовала ответ. Привет, Бинг, всё прекрасно. Вот отработала смену с женой лекции у историков. Давно не слышно от тебя ничего. Как ты там? Когда приедешь в гости? Выпускники коммнуы частенько заезжали домой проведать. Школа для большинства стала куда ближе родной семьи, если эта семья вообще была. Может быть, Бинх приедет на побывку. Ли подумала написать ли о жизни подробнее, но додумать эту мысль не успела, так как лекция уже началась. Она нажала кнопку сохранить и стала слушать. стоявший внизу парень, кажется, из двенадцатого отряда, начал говорить первым. Здравствуйте, товарищи. Он сделал паузу и обвёл глазами ряды. Медленно затихающие. Слушайте проявлять внимание к говорящему, ребят, училицы ли направлено с первых классов. Меня зовут Марат Чернецков. Я, как и все остальные здесь товарищи, занимаюсь периодом конца 20-го, начала 21-го века. Лекция сегодня будет необычная. Она посвящена теме разрушения Первого союза и первых двух периодов реакции. На мой взгляд, это время было особенно интересным в постсоветских республиках, в частности в России. Интересно оно было не с точки зрения событий, их происходило сравнительно немного: локальные войны, обычные капиталистические кризисы, разрушение советского наследия. Интересно оно было с ментальной точки зрения, что творилось в головах у этих людей, переживших крушение союза. Поэтому мы решили, что лекцию будет читать кто-нибудь из нас, а человек из прошлого. И вот мы пригласили её. Мы решили, что это будет девушка. И сознательно мы выбрали девушку не пролетарского происхождения, ведь тогда мнение пролетариата вообще ничего не значило. Никто и не спрашивал о нём, а сам пролетариат не мог выразить свою позицию из-за крайне низкого уровня классового сознания. Мы, конечно, её подготовили. Это было не так-то легко. Проектом занимались 7 человек вплотную в течение полугода. Да ещё помогали многие. Но зато теперь мы можем дать вам не просто общее представление об эпохе. Это мы все и так изучали по программе. Наша лекция поможет вам понять, как чувствовал и что думал средний городской житель той эпохи, оболваненный пропагандой, конечно. Но всё-таки необходимо предисловие. Заранее прошу извинения у старших, но на фильме присутствуют также младшеклассники, которые ещё не изучали эпоху. Для них мы подготовили небольшую водную лекцию. Место марата заняла беленькая девочка лет 15, Ира Ландсберг из третьего отряда. Её негромкий голос через локальную акустическую систему заполнил зал. Гулень довольно поморщилась. Могли бы вообще агу зайти? Боркнула она для малышей лекция. Лекивну. Но она как раз не имела ничего против водной лекции, расслабленно сидеть в эргономическом мягком кресле, внимать интересной композиции, любовну составленной кем-то. Потому что речь пойдёт о всем известном, ещё лучше не надо напрягаться. Одна лекция представляла собой учебный фильм, и рекомендовала его. Её увеличенное лицо отражалось на экране, но основное содержание представляло трёхмерная анимация и плоские документальные съёмки. Лина начала было задрёмывать в кресле, напряжённая работа утомила её. Но фильм неожиданно оказался интересным, хотя речь и шла о всем известных вещах. Только недавно она сама сдавала зачёт по причине уничтожения Первого Союза. Так сложилось, что Союз Советских Социалистических Республик стали называть первым. Хотя теперь никаких республик нет, а есть Всемирный Союз Трудовых Коммун. А причинах уничтожения ревизионизм руководства, соглашательская политика, введение капиталистических элементов в экономику и из-за этого рост мелкобуржуазного сознания, что-то там ещё. Фильми много не говорю. Ира лишь рассказала, что в 90-е годы прошлого века от СССР распался. След за ним распалась вся мировая система социализма. В 90-е годы в бывших республиках СССР погибло и умерло много народу. Отчиты криминала, от вспыхнувших войн и национализма. Но те, кто выжил и устроился, не думали об этом и не замечали этого. Им казалось, что так и должно быть. Уровень жизни большинства в итоге выровнялся, в особенности в начале 21 века, когда в России построили мощное империалистическое государство. Рабочие, конечно, технично продолжали бороться против эксплуатации, но классовое сознание было на нулевом уровне. Каждый мечтал обогатиться лично, никто не собирался бороться за общие интересы. Коммунистические партии были коммунистическими лишь по названию или же были слишком маленькими и незаметными. До самой мировой войны никакого серьёзного движения не возникло. Казалось, революции больше не будет. Да что там, многие считали, что и войны больше не будет. Так, мелкие локальные конфликты. На экране вспыхивали кадры. Катя рассказывала вкратце о тех диких фантастических теориях, которыми в то время пичкал народ буржуазия. Национализм от мягкого выпячивания собственной национальности и требования ограничить чем-то другие. до фашистски нетерпимого, как, например, во время бандеровского конфликта на Украине, где дошло до массовых убийств, и в конце концов гражданской войны и бомбардировки собственных городов. Общий европейский дом, где добрые немцы кормят ленивых греков и испанцев. Такое же якобы кормление нищих, голодающих, жертв войны и безостенчивого ограбления в Африке и на Ближнем Востоке. В объектив экрана сытые солдаты с катера метко стреляли по отлым лотчонкам голодных беженцев, рвущихся в Европу. Духовность. Церковь феодального типа постепенно заменялась на более современную модернистскую. Широко распространились псевдовосточные учения с йогой и тантрай. Индивидуализм, благотворительность, но главное потребительство. В России в то время распространялась своя национальная идеология, в Китае своя. Скажем, россиянам внушали усиленную гордость за свою историю, не погнушались даже использовать для этого победы и достижения Первого Союза, только замалчивая его социалистическую сущность. И убеждали, что они особенные, не такие, как все, высокодуховные и должны нести в мир эту высокодуховную миссию. На экране маршировала войска в красных рубахах, проправительственная организация суть времени. Но и в России главным было потребительство. быть её мощно определяла сознание. До тех пор, пока европеец или россиянин мог сытно питаться, ездить на морские курорты и покупать гаджеты, мысль об устройстве общества в принципе не посещала его. Те же, кто не принадлежал к рабочей аристократии, мечтали в неё пробиться. Тоже касалось нищих и огромного пролетариата слаборазвитых стран. Все эти люди не умели ещё бороться за свои права. Многие из них попросту мечтали когда-нибудь попасть в счастливые, сытые страны. если кто-то и пытался, эти попытки жестоко подавляли. Урсузия научилась контролировать угнетённый класс. Казалось, так будет вечно, но экономические законы неумолимы. Норма прибыли всё падала. Чтобы увеличивать прибыль и продавать продукцию, нужно было участвовать в конкуренции за рынки сбыта и за дешёвое сырьё в залиянии в мире. Об этом никогда не говорили народу, но это прекрасно понимали экономисты и капиталисты. сами никогда не читавшие Маркса или тем более Ленина. Локальные войны не прекращались никогда. Целая череда: Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Украина, снова Сирия, Венесуэла, Белоруссия, Никарагуа, Северная Корея. Это был единственный случай, когда НАТО обломало когти полностью. Но другие благополучные народы предпочитали не замечать этих войн. Всё это было где-то там. Большой войны не будет, уверяли семья все. Большая война вначале тоже казалась лишь чередой очередных мелких конфликтов. Но потом армии вторглись на территорию Российской Федерации и одновременно и Ирана, и европейских городов полетели ракеты с ядерными боеголовками. На этот раз беда не миновала и Америку. Китайские и российские подводные лодки легко могли достать её территорию. Индия схватилась с Китаем. Пакистан сыграл неожиданную серьёзную роль, начав первым ядерные бомбардировки. В течение нескольких лет ничего не осталось от прежних государств, границ, от многих городов и памятников истории и культуры. Большая часть была уничтожена промышленность. Однако, как и обычная война, оказалась и двигателем прогресса. Возникли не только водородная бомба с чистым запалом и методы приборно-фармакологического воздействия на мозг. Первый был застроен и запущен гибридный реактор уран-плутониевый замкнутым циклом с термоядерной частью, дающей нейтроны для деления урана. Впервые нам полную мощь запущено дешёвое аэропонное производство пищи на основе генетически изменённых культур, что позволило полностью отказаться от традиционного сельского хозяйства. Это было особенно важно для тех стран, где большая часть территории подверглась радиоактивному заражению. либо была уничтожена значительная часть плодородных почв. Да, открытия были сделаны, но вокруг лежало море ужасающей нищеты, безвластия, ужаса, смерти, экологической катастрофы. Формально война закончилась победой Пекинской коалиции, фактически ничьей. Подписание капитуляции в Вашингтоне ничего не изменило. Жизнь на планете стала почти невозможной. Там, где промышленность ещё сохранилась, условия эксплуатации людей вернулись к уровню XIX века. Правительства ни на что не влияли. Люди были доведены до отчаяния и готовыны на всё. Почти все мужчины и множество женщин за войну держали в руках оружие, у многих оружие сохранилось. Пройдя ад, живя в аду, рабочие не питали больше иллюзий о личном возвышении. Женя Саманова учила бороться за коллективные интересы. Как ни странно, во многих странах обнаружились дремлющие, но вполне живые компартии, готовые возглавить движение, повести за собой, дать лозунги, открыть марксистские школы. Ещё более 10 лет бушевали по всему миру мощные гражданские войны. Рабочие армии уничтожали буржуазию и её слуг, брали под контроль промышленность, мгновенно начиная перестраивать её на основе новых технологий. И вот торжественное подписание в Новосибирске договора о создании Всемирного союза трудовых коммун. Границы между странами уже и так не охранялись. С самого начала коммунистические партии решили отказаться от национально-территориального принципа, потому что мир созрел для этого. Единицами и субъектами нового союза стали трудовые коммуны, коллективы предприятий от самых мелких до гигантских производственных объединений. Однако подписание договора АВСТК Это было только начало. Это было тогда малозаметное событие, о котором во всём мире поначалу толком никто не слышал. Потребовалось ещё более десятилетия ожесточённых классовых сражений, чтобы на всех территориях коммун власти пришли сторонники ВСТК во главе с компартиями, объединёнными в Красный поезд или Шестой интернационал. Что касается территорий, где рабочие не смогли установить свою власть, за капиталисты были всё ещё сильны. Там сохранились довоенные порядки. Они официально отграничили себя от ВЭСТ и КА, объединились в союзы и стали называться ФТА, английская аббревиатура от Free Trade Area. Там укреплялись государства, и теперь есть чёткая разница между федерацией, благополучной частью ФТА и зоной развития. Впрочем, классовая борьба продолжается и до сих пор, пусть теперь она приняла менее острые и значительно более гуманные формы. Под конец лекции или всё-таки задремал? встрепенулась, когда снова зазвучал низкий голос Марата. Мальчик объявил о начале показа. Прошу надеть визоры. Лип поспешно накинула визор, висящий на подлокотнике. Тонкая полоска пластика на глаза и уши. Теперь она видела сцену очень близко, а ряды зрителей словно расстаили. Густой тёмно-синий фон, скрип, столб света из открытой дверной щели. Кто-то лёгкими шагами входит, отодвигает кресло, садится. Да, историки любовно поработали над этой интерактивкой. И идея отличная. Пришельцы с прошлого. Это очень сложно создать самим интерактивный фильм, пусть речь идёт всего лишь о лекции. Но пришельцы ещё и будет отвечать на спонтанные вопросы, а для этого уже нужна квалификация профессионалов. Женщина, что уселась на крутящийся стул, казалась знакомой. Живато-русые волосы в веснушке. Возраст её было трудно определить, от 20 до 45. Здравствуйте. Негромко. Чуть здесь не она начала она. Меня зовут Надежда Сорокина. Я родилась в 1970 году. Живу в Москве, работаю верстальщиком в издательстве. Есть дочь. Вот, это обо мне. Мне сказали, что вы хотите послушать про наше время. Вы наши потомки. На улыбнулась. Может быть, среди вас есть мои внуки. Я с удовольствием расскажу вам об этом. Ну что вам рассказать? Я не экономист. Политике не разбираюсь. Давайте так. Вы будете задавать мне вопросы, а я отвечать. Давайте по очереди. Система быстро расставила спрашивающих по приоритету. Лиза думала, о чём бы спросить женщину из прошлого. Голос какого-то малыша спросил: "А Москва, это же тогда была столица России?" Да, кивнула женщина. Москва была столицей. В неё все стремились. У нас в Москве всё очень дорого, но и зарплаты выше, чем в среднем по стране. А что такое зарплата? спросила другая малышка. Женщина пожала плечами. Это оплата за труд. Вот я работаю, и в конце месяца мне за это платят деньги. А у вас разве нет денег? У вас что, коммунизм? У нас тоже бывают деньги, ответил ей Марат, появившийся в светлом круге зрения, сел напротив женщины. Бывают, но очень редко. Обычные люди на предприятиях трудятся без всяких денег, но в частном секторе есть зарплаты, и там же можно потратить заработанные деньги. А в некоторых областях ХСКа уже вообще нет ни частного сектора, ни денег. Ничего себе, глаза женщины округлились. Но тут вот ещё вопросы. Когда Советский Союз распался, вам было трудно? Расскажите об этом время, попросил кто-то из зала. Трудно? Да нет, я была молодая, мне было всего 20 лет. Весёлое было время. Сначала всем стали платить очень большие зарплаты. И из магазинов сразу всё исчезло. У нас и было-то немного в магазинах, а тут последнее исчезло. Зато появились частные киоски. Там можно было купить шоколадки, Сникерсы, Кока-Колу и всё такое. Так интересно было. У нас совсем не было денег. Маме не платили месяца по 3, по 4, а когда заплатят, эти деньги уже ничего не стоят. Папин институт закрылся. За спиной Надежда вспыхнул экран. На экране девушка, похожая на Надежду, в джинсах и старенькой футболке старательно мыла напотопный шваброй какой-то подъезд. Лестничная клетка. Надпись на стене с матерным словом. Я тоже подрабатывала, как могла. Я тогда в институте училась. Мой отец, кандидат наук, продавал в метро сигареты, потом пробовал торговать телевизорами. Потом в него стреляли какие-то бандиты, он лежал в больнице. После этого был безработным, стал пить и через несколько лет умер. Ужас какой. Ставил кто-то, а выговорить и не трудно было. Да, вообще было трудно, но зато интересно. Я после института устроилась работать в один магазин. Мне удалось скопить небольшую сумму денег, но был как раз 1998 год, и все деньги разом обесценились. Я познакомилась с парнем, он переехал к нам. Тут мама мама заболела, вроде бы не страшно, грипп. Потом пневмония как осложнение, но всё это время она ходила на работу, боялась, что уволят. И наконец упала в обморок. Её увезли в больницу, а там не было нужных лекарств. Я и побежала собирать деньги на лекарства. Я обратилась в благотворительный фонд. Широко раскрыв глаза, я смотрела на больничную палату, где на койке лежала женщина с кислородной потно прижатой к лицу маской. Мерно стучал какой-то аппарат рядом. А что такое благотворительный фонд? Какое благо он творит? Когда людям нечем заплатить за лечение, они собирают деньги у других людей, тоже часто бедных, помогают некоторым. Кому можно помочь? Но ведь это же бред, вырвалось у Ли, и она вздрогнула, услышав собственную реплику. Не лучше ли бороться за то, чтобы денег на лечение всегда хватало, ведь это самое главное. А как бороться, пожаловали плечами Надежда? Как можно добиться, чтобы государство всегда платило за лечение? Нет, хорошо, что люди хотя бы помогали хоть кому-то, не сидели сложа руки. Но на маму мне даже деньги собирать не стали, сказали: "Вы что, мы на детей-то не можем собрать?" Они собирали на лечение больных детей. Мама Надежды умерла от вроде бы простой болезни, поддающейся лечению. Брат женился на еврейской девушке и уехал в Израиль. С Надей они больше не общались. Вдруг Надежда Николаева рассталась с ней и уехала к себе в Воронеж. Надежда была уже беременна, родилась дочь. В власти в России пришёл президент Владимир Путин. Надежда нашла работу в издательстве. Для дочки было невозможно найти садик, многие садики закрывали. Это они после Союза остались. В общем, с ребёнком было сложно, но в целом жизнь улучшалась. Тогда в России неплохо стало, рассказывала Надежда. Мы уже больше не думали, что будем завтра есть. Наоборот, мы сырком съездили в Прагу, в Берлин. В общем, хорошая жизнь настала, и у многих всё наладилось. То есть, конечно, говорили, что в моногородах, в деревнях жизнь очень плохая. Но кто мог работать, как я, кто устроился, те жили неплохо. Россия стала сильной, империалистической страной, вставил кто-то Надежда с удивлением посмотрела в зал. "Лексика совковая? У нас так никто не думал. Говорили мы поднимаемся с Колен. А что такое совковая?" "Ну это Советский Союз. Его ещё называли совком." "А как вы относитесь к Советскому Союзу?" спросил кто-то. Женщина задумалась. На экране за её спиной подгорели Кремлёвские башни со звёздами. "Трудно сказать. Когда Союз распадался, я относилась очень плохо. Я ведь раньше, как и многие, мечтала о коммунизме, У нас были фантасты, которые писали о коммунизме, как оно всё будет здорово. Изобилие, счастье, у всех интересная работа, все любят друг друга. В общем, рай на земле. Или вот ещё фильм был Гости из будущего. В светлое будущее мы очень любили мечтать. А потом в перестройку нам начали рассказывать, как на самом деле всё было. Ну, про сталин, про репрессии. Мечты это хорошо, но в воплощении их оказалось таким ужасным, понимаете? Дети молчали. Не очень, наконец ответила какая-то девочка. Почему ужасно? Так ведь погибли миллионы людей. Мы же мечтали о гуманном будущем, где каждому отдельному человеку будет хорошо. Даже фраза такая была: "Счастье всем, даром, и пусть никто не уйдёт обиженным". А оказалось, что при социализме расстреляли столько людей, миллионы посадили в лагеря, сослали в ссылку, раскулачили. Снова наступило молчание. Лия глянула на Гулю. Талишь задумённо пожала плечами. Вы же знаете, Надежда, что в третью мировую погибли не миллионы, а уже миллиарды людей, осторожно заметил Мурат. И то, что планета до сих пор населена это счастливый случай. Но ведь у вас же был социализм, крикнул мальчишка из последних рядов. Но он рухнул, строго ответила Надежда. И потом при социализме никому не было хорошо, ну или почти никому. Был дефицит продуктов, очереди, Терость, не хватало нормальных товаров, но главное, там не было демократии. Был тоталитаризм. А это что такое? Спросил кто-то из малышей, Марат ответил за женщину. Это термин, введённый в XX веке буржуазными философами Европы. Его смысл объединить социализм с фашистскими режимами одним термином, якобы у них есть что-то общее. Тоталитаризм это зло, воскликнула Надежда. Это когда людей убивают и сажают за неправильные мнения. Подождите, поднялся Костик из тринадцатого. Но вы же выросли в советское время. Вам должны были объяснить хотя бы в школе, что такое диктатура пролетариата, классовая борьба. Нам объясняли, конечно же. Кивнула Надежда. Классовая борьба оправдывали зверства. Но разве может быть что-то важнее человеческой жизни? Может, произнесла Наташа, член совета юнкомов. Конечно, может. Это две человеческие жизни. Демогия поскревила губы Надежды. Я вижу, вы меня совершенно не понимаете. Вы какие-то фанатики. Вы попробуйте нам объяснить, вежливо предложил Марат. Женщина задумалась. Чтобы объяснить, мне надо хотя бы понять, что именно вам неясно, что вам непонятно в моих словах. Ребята, кто сформулирует? Елена нажала на клавишу, не особенно рассчитывая успеть первой, но компьютер выбрал её. В световом круге девочка поднялась и почему-то вспомнила Сабина. Вот вы всё время говорите, начала она, что социализм, Первый Союз это плохо. Плохо даже по сравнению с капитализмом. И аргументирует это тем, что там не хватало товаров, и тем, что там шла классовая борьба, борьба за установление нового общества, за строительство, за победу в войне. Это было очень непросто и тяжело. Это мы все знаем. Мы только не можем понять, а что в этом плохого? Надежда возмущённо вскочила. Ну, знаете, я не могу так разговаривать. Успокойтесь, предложил Марат. Давайте сменим тему. Вам не понять нас. Время очень сильно изменилось. Люди тоже изменились. Мы не живём в светлом будущем, о котором вы мечтали. Возможно, когда-нибудь оно и наступит. Но сейчас оно у нас не светлое. Но мы рады уже тому, что вообще живём, понимаете? Это ведь не само собой разумеется. Давайте поговорим о чём-нибудь другом. Товарищи, задавайте вопросы, обратился он к зал. Этовой блик упал на белобрысова веснушчатого мальчишку из младших. А расскажите про олигархов, попросил мальчик. Правда, что они ездили на золотых Мерседесах? Торики такие дают, произнесла Гуля. Возвращались с семинара уже в темноте. Золотой облик жилого корпуса светился впереди, затмевая яркое звёздное небо. Да, уж, ничего себе работу проделали. Представляешь, не только построить интерактивный образ, но так наполнить его информацией. И где они только всё это брали? Задумывалась Ли. Ираж говорила, брали в архивах интернета, сохранила же сотни тех времён довольно много носителей информации со старыми дискуссиями, статьями, рассуждениями. Они и создали такой собирательный образ. Неужели люди тогда так и думали? фыркнула Ли. Социализм должен быть мягким, гуманным, сразу же должно наступить светлое будущее. Все люди хорошие, никого нельзя наказывать, и тем более расстреливать. Они, наверное, были очень хорошими людьми, не то что мы. хорошими. Гуляпнула попавшая под ноги шишку. Шишка спланировала и мягко стукнула о сосну. Вокруг них бушевали войны. Люди умирали от голода. Людей продавали в рабство. А они были у себя в этой Москве хорошими и гуманными. Осуждали социалистическое прошлое, считали себя чуть ли не людьми светлого будущего. Но они же не знали, заметивали? Не знали или не хотели знать? Ленина шла, что ответить?